Глава 13. Званый гость. Я думал, что лидер Шакара просто сбросит мне координаты, куда нужно прибыть. Однако я недооценил гостеприимство Зиелотов. Судя по всему, посол Амин был не лучшим представителем этой расы. По крайней мере, не самым дружелюбным. А вот моя новая знакомая Кунусоголовая оказалась душкой. Она лично прибыла за мной на дисколете, как я решил для простоты называть их космические корабли. Он выглядел так же, как и сопровождение звездолета «Посла», такая же, словно поставленная на ребро автомобильная шина. Надстройки, бортовые огни – все как и у остальных. Но вот цвет был молочно-белым, и это существенно выделяло транспорт лидера «Шакары» на фоне темно серой громадины станции «Надежда-02». В отличие от своей предшественницы, она мне показалась довольно мрачной, И пока я не мог понять почему, может просто ощущение, а может и вправду было в ней что-то такое, тревожащее подсознание. Я привычно вышел в открытый космос и направился в сторону приветливо открывшегося шлюза. Интересно, что там в этом дисколете? За 10 лет я привык к самым разнообразным кораблям. Не только видел, но и управлял довольно немыслимыми с точки зрения человеческой логики – кубическими модулями Кархарейнов, тонкими иглами Страксов и даже безнадежно устаревшими каботажниками Дулонов. Но все эти звездолеты так или иначе были похожими на Велианские в управлении и принципе работы тех же гипердвигателей. А здесь все же совершенно чуждые технологии, чужая эстетика. Я чувствовал себя так, словно мне предстоит сейчас первый контакт с иным разумом, Логика зи лотов по-прежнему оставалась загадкой. И то же общение с Амином лишь усугубляло ситуацию. А ведь иного опыта контакта с этими конусоголовыми у меня и не было. С такими мыслями я нырнул в шлюзовую камеру, внешние створки за мной закрылись, и я тут же почувствовал плавное нарастание искусственной гравитации. Меня явно берегли. Я привык, что обычно никто не церемонится и нужно сразу же рассчитывать на жесткое приземление. Но тут я даже успел заскучать, пока невесомость не ушла окончательно, и в этот же момент передо мной открылся проход сразу на мостик, но первое, на что я обратил внимание, была лидер Шакара, а не внутреннее убранство корабля Зейлотов. То, что я при нашем первом разговоре принял за облегченный скафандр, оказалось плотным серебристым платьем, доходившим Шакаре до колен. Рукава были совсем короткими, на запястьях зи и лодки располагались изящные браслеты, а ноги девушки оказались затянуты в плотно облегающие полусапожки на плоской подошве и без видимых швов. Я поймал себя на мысли, что оцениваю Шакару именно как женщину, рассматривая ее фигуру и одежду. И стоит отметить, если бы не лысая конусовидная голова, а также пустые светящиеся энергии глазницы – и ее можно было назвать привлекательной. А еще я окончательно убедился в том, что у зейлотов вполне себе обычные тела, только кожа словно бы покрыта серебрянкой. У мужчин этой расы она выглядела грубее, почему, собственно, мы и решили сперва, что это такие скафандры. «Лорд Мак Шакаров скинула голову, – «прошу вас». Она указала на немного непривычной формы кресла в центре мостика, А потом, не дожидаясь моей реакции, развернулась и пошла к небольшому возвышению. На нем она и разместилась, погрузившись в какой-то мягкий и податливый материал, а под ее руками моментально образовались виртуальные сенсорные панели. Круто, но лично мне больше нравится вилийский вариант. Опустил руки в гель и управляешь кораблем как частью себя. И никакие промежуточные элементы, даже самые удобные, будут уже не нужны. Я сел на предложенное мне место, которое тут же приняло форму моего тела, и покрутил головой, изучая обстановку. Вдоль края полукруглого мостика сидели в похожих креслах примерно с полтора десятка зиелотов, каждый из которых был сосредоточен на своем сенсорном экране, висящем в воздухе. На меня ни один из них не обратил ровно никакого внимания, как будто сюда вошла одна только шакара. Впрочем, чему удивляться? «Я ведь для всех мертвец!» Моя провожатая набрала на своем воздушном тачпеде какую-то комбинацию, и я почувствовал легкий толчок. Перед Шакарой возникла трехмерная проекция станции «Надежда-02» и расположившегося рядом с ней флота. Однако из-за явно уменьшенного, чтобы вместить картинку масштаба, я сразу понял, что сделано это было больше для меня. Что ж, я только рад понаблюдать за подробностями». «Межгалактическая станция «Надежда-02» была построена 124 593 ваших стандартных года назад», – послышался голос Шакары. «Понимаю, вам трудно осознать такие сроки. Ваша раса живет слишком мало». Изи-Лодка была в чем-то права. «Поверить в возраст станции было легко. Какой смысл Шакаре врать? А вот принять, что техника может служить так долго, было действительно непросто». С другой стороны, тем же Бионом или Мишке с роботом-убийцей тоже несколько десятков тысяч лет, и ничего, мы вполне себе нормально общались. Я даже разницы не заметил, что эти типы, что вполне современные мне вели и люди, все пытались подставить и убить меня совершенно одинаково. Да, кажется, Шакара меня недооценила, с таким пиететом рассказывая о возрасте их станции. Мои прошлые приключения подготовили меня и не к такому. «Потрясающе». Впрочем, я решил немного подыграть девушке. «Расскажите мне о ней, пожалуйста, подробнее». «С удовольствием. По интонации я понял, что попал в точку, и Шакаре действительно приятен мой интерес». «Это один из форпостов гармонии зейлотов, и заодно гравитационная точка привязки, которую мы перегнали сюда специально для сражения с Роем. Все-таки это не просто порт или маяк, а настоящая космическая крепость». Полностью автономная и оснащенная мощнейшим вооружением. Правда, как нам известно, «Надежда-02» выдержит лишь 19 минут атаки дебихатов. Всего на 6 минут больше, чем весь наш объединенный флот. Картинка межгалактической станции сменилась армадой дискообразных кораблей в перемешку с огромными шарами, практически копиями «Надежды-02» и «Надежды-03», только гораздо меньше размерами. Всего же силы зиэлотов только навскидку превышали наши раза в четыре. «380 тысяч боевых единиц ждут столкновения с дебихатами» — Шакара, словно бы прочитав мои мысли, озвучила численность флота «Гармонии». «Все они очень скоро погибнут, и не будет никаких исключений. Вы пропустили Рой туда, куда он не должен был попасть, и теперь история оказалась в большой опасности». Я пропустил очередную порцию фатализма в словах девушки, обратив свое внимание только на случайно мелькнувшие в ее речи намеки на то, что дебихаты где-то по пути стали сильнее. Что ж, кажется, я начинаю понимать, как надо общаться с представителями расы зейлотов. Ничего не спрашивай сам, по крайней мере, по действительно важным вопросам. Они не ответят. «Лучше просто слушай и жди». Конусоголовые, кажется, просто не понимают, что для нас важно, и, несмотря на всю свою любовь к недомолвкам, сами могут рассказать удивительные вещи. В общем, мне потребовалась вся моя сила воли, чтобы не засыпать Шакару вопросами об усилении роя. Вместо этого я продолжил изображать заинтересованного суслика, внимательно рассматривая приближающуюся поверхность надежды 02. Впрочем, тоже не самое скучное занятие. Станция действительно была темнее, чем ее предшественница, и потому смотрелась по-настоящему грозно. Словно хищная планета замысловатой формы, закованная в сталь и готовая встретить врага миллиардами эргонов энергии. Всю дорогу помощники Шакары не вставили ни единого слова и ни разу не повернулись в мою сторону. Либо они были слишком заняты и сосредоточены, либо я им был настолько неинтересен. В принципе, как и они мне. Мысленно махнув рукой на изображающих роботов рядовых зеелотов, я продолжил слушать мою конусоголовую экскурсоводку. Или экскурсоводшу? Впрочем, это уже не важно. Постоянное население станции составляет 904 миллиона разумных. Продолжала вещать Шакара, а дисколет нацелился на мигающую огнями посадочную площадку, похожую на вытянутый в космос язык. Если совсем уж точно, то 904 миллиона и 247 тысяч. Зиелотов при этом здесь 98%. Еще примерно по одному проценту клонов и 2 кронов, И около 0,2 – это все остальные. «И чем они здесь занимаются?» – уточнил я, про себя поразившись цифрам. «У меня на флоте народу было побольше, но тут вся толпа собралась на одном единственном корабле». По факту, это целая искусственная планета. Шакара словно бы у меня с языка сняла сравнение. Основная часть населения – это гарнизон, штурмовики, истребители, бомбардиры, стрелки. Разумеется, обслуживающий персонал, техники, снабженцы. Но есть и те, кого мы считаем паразитами, приживалами. Это владельцы кантин, гостиниц и магазинов. Любопытно, подумал я, отмечая сразу несколько деталей. Во-первых, зиелоты почему-то считают владельцев бизнеса паразитами, хотя бравым воякам любой расы нужно расслабляться, и для этого испокон веков как раз и служили те же кантины. А во-вторых, сама предпринимательская активность на боевой, в общем-то, станции была достаточно странным явлением. Я сразу живо представил себе какую-нибудь земную военную базу, где прямо на территории можно снять номер в гостинице, или сходить на шопинг, особенно всего за пару часов до начала войны. С другой стороны, «Надежда-02» еще недавно была не только армейским объектом, но и маяком в бескрайнем океане пустого войда. Без развлечений тут точно с ума сойдешь. И вряд ли с нее успели выгнать всех гражданских, особенно учитывая фатализм зиелотов, которые наверняка решили, что раз исход предрешен – то зачем зря тратить время на бессмысленные перемещения будущих мертвецов? «А кино тут есть?» Почему-то мне в голову пришла эта, казалось бы, неуместная мысль. «Есть даже цирк», возможно, мне показалось, но Шакара слегка улыбнулась. «Впрочем, вы сами скоро все увидите». «А я тут же подумал, что «Надежда-02» не такое уж и мрачное место». Вот только суровые зейлоты с их верой в историю и цирк не укладывается в моей голове такое соседство. «Развлечения подобного рода не приветствуются бойцами гармонии», – продолжил Гид, а наш дисколет в этот момент совершил мягкую посадку на тот самый язык. «Однако обслуги из числа представителей других рас это вполне по душе. Пройдемте на выход». От места приземления к внутренним просторам станции нас отвез приземистый модуль с ярко выраженной гравитационной подвеской, позволяющей ему держаться на узкой площадке в открытом космосе. Машина оказалась полностью автоматической, и кроме нас с лидером Шакарой в просторном салоне никого не было. Зато когда мы въехали внутрь и за нами закрылись створки огромного шлюза, у меня возникло ощущение, будто я попал в оживленный город. Модуль остановился на широком и ровном металлическом круге посреди оживленной площади. Во все стороны от нее отходили геометрически правильные дорожки, по которым передвигались по своим делам инопланетяне. Подавляющим большинством были зиелоты, уже привычно надменные и даже не смотрящие в сторону прибывшего модуля. Серьезно предстоящая смерть, из которой никто не делал секрета, похоже, совершенно не повлияла на их привычный распорядок дня. А вот представители иных раз, хоть и тоже не отвлекались от своих дел, поглядывали на нас шакарой с нескрываемым любопытством. Стоило нам только выйти наружу. Это один из общественных слотов станции, девушка словно очертила рукой в воздухе невидимый полукруг. Таких слотов здесь ровно сто, у каждого есть свое название. Мы сейчас в Лоадине. Здесь собираются те, кто отвечает за бортовую артиллерию Сектора 3. Они все умрут на третьей минуте боя». Шакара выдвинулась вперед, продолжая рассказывать об эти станции и дополняя описание каждого блока короткой ремаркой о времени грядущей смерти. «И выходило у нее так естественно, что даже я уже очень скоро перестал обращать на это внимание, только включил функцию записи и систематизации, чтобы составить карту будущего уничтожения станции». Где дебихаты доберутся до нее раньше, где позже. А пока я делал вид, что мне очень интересно слушать о функционале станции маяков. Итак, по словам Шакары, выходило, что «Надежда-02» была поделена на секторы обороны, в каждой из которых входили локальные центры снабжения и инфраструктуры. Первое время после запуска станция была почти необитаемой и автоматической. Собственно, и сейчас она при необходимости могла оставаться полностью автономной на длительный срок. Но движение через войск с годами становилось все более оживленным. Путешественники гармонии или связанных с ней миров частенько останавливались на короткую передышку, и им требовались хоть какие-то условия. Более того, возникла необходимость и в ремонтных мастерских, а потом еще и ученые, работающие здесь, как сказали бы на Земле вахтовым методом, и изучающие Войд создали вроде постоянные экспедиции. Так, более чем за сто тысяч лет истории станции, вроде «Надежды-02», постепенно превратились в обитаемые островки на просторах пустоты, которые, впрочем, не забыли о своем предназначении. Представители иных рас зиелоты жаловали не особо, но позволяли жить и работать на станции. Тем более, что для их высокоразвитых мозгов тоже содержание гостиниц и мастерских было довольно скучно. В общем-то, знакомая ситуация. Шакара, а что здесь насчет увеселительных заведений? Мы шли по одной из прямых будто луч дорожек в сторону огромного терминала, от которого то и дело стартовали небольшие летающие модули. И я неожиданно задумался о том, что с учетом наличия цирка, место с выпивкой тут просто обязано быть. А раз так, то почему бы не попробовать воплотить в жизнь план Бена? Он, конечно, до сих пор кажется мне полнейшей чушью, но если есть шанс, то почему бы им не воспользоваться? Игнорировать опыт экс-контрабандиста в умении добыть информацию точно было бы глупо. «Что вы имеете в виду, лорд Мак? Что такое увеселительное заведение?» Шакара даже слегка приостановилась и обернулась на меня. Инопланетчики обходили нас словно вода скалы и старательно не смотрели в нашу сторону. Хотя перед этим любопытство у них явно зашкаливало. Интересный момент. Неужели они испугались грозного тона моей спутницы? Я знаю, вы не верите, что мы можем победить. И мне бы хотелось понять, как именно вы видите историю. Я решил сыграть на этом особом пункте кези Пока я узнал только то, что мы слишком разные. Но, возможно, в другой части нашей жизни найдутся точки соприкосновения, которые помогут мне осознать то, что вам уже очевидно. В общем, может, вы покажете мне развлечение вашей расы, как вы отдыхаете. Мы на земле, к примеру, ходим по пятницам в бар. Разумеется, я сейчас сильно сузил интересы своих соотечественников. Но раз уж решил сделать ставку на вино и отрыв, надо сразу построить правильный вектор. «Я поняла вас». Шакара расслабилась, словно успокоилась, не услышав чего-то опасного, как ей показалось сначала. «Интересно, что?» Девушка тем временем кивнула то ли мне, то ли каким-то своим мыслям и, отвернувшись, продолжила путь. «Кстати, только сейчас я отметил, что дорожки-то движущиеся, как в одной старой фантастической книге, где сетью таких же была охвачена вся планета». «У нас будет немного времени, чтобы заглянуть в контину для офицеров», выдала лодка после долгой паузы, когда я уже был решил, что меня в очередной раз проигнорировали. «После завершения официальной программы». Что ж, удочка заброшена. А там дальше придется вспомнить свое боевое студенческое прошлое. Да и опыт работы в одной крупной газете не прошел даром. Когда я еще занимался написанием и переводом статей, Пирушки в редакции были привычным делом. Вот почему я потом полностью перешел на удаленку. Я улыбнулся, вспомнив, что свою первую технику, активатор, я узнал во время пьянки с садоном траком. Надеюсь, конусы головы и хотя бы в этом будут отличаться от уже известных мне раз не слишком сильно. «Эу!» – послышалось рядом со мной, прерывая мелодичные звуки голоса Шакара и мои развлечения. Я повернулся на звук, но никого не увидел и принялся вертеть головой, потому что окликнули меня еще дважды. «Вниз посмотри», — с усмешкой сказал кто-то, и я опустил глаза.